Из своего пребывания в трактире «Голубой циферблат» эта превратница с высокомерным взглядом янтарных глаз вынесла кое-какие познания по части кулинарии, и ее мужу завидовали все его собратья по ремеслу. Дожив до зрелого возраста, уже на пороге старости, супруги Сибой еще ничего не отложили про черный день. Они хорошо ели, хорошо одевались и пользовались в своем квартале уважением за 26-летнюю неподкупную службу. Правда, у них не было никаких сбережений, но зато они, значит, не должны были никому не сантима, как говорила тетка Сибо, иногда в своей речи смягчавшая, почему то согласная. Она говорила мужу, ты у меня первый красавец. К чему? Ну, спрашивать об этом так же бесполезно, как спрашивать о причине ее равнодушия к вопросам религии. Оба супруга... Гордились жизнью, прожитой на виду всего квартала, уважением, которым пользовались на своей и на соседних улицах, и неограниченной властью над домом, дарованной им хозяином. Но втайне они огорчались, что ничего не скопили на старость. Муж жаловался на ломоту в руках и ногах, а жена сетовала, что ему, бедняжки в его возрасте, все еще приходится гнуть спину за работой. Наступят еще и такие времена — когда привратник после 30 лет беспорочной службы обвинит правительство в несправедливости и потребует себе орден почетного легиона. Во всякий раз, как досужие кумушки приносили весть, что хозяева отказали в своем завещании служанки, прослужившей у них 8 или 10 лет 300-400 франков пожизненной ренты, в швейцарских поднимались с охи до ахи которые могут дать представление о зависти, снедающей в Париже представителей низших профессий. Нам, небось, никто ничего не откажет. Нам такого счастья не привалить, а ведь работаем мы больше прислуги. Нам доверяют, мы получаем квартирную плату, смотрим за домом, а глядят на нас, как на собак, вот оно что. Кому удача, а кому не задача, вздыхал Себо, относя заказчику починенную одежду. Надо было оставить Сибо в швейцарах, а самой пойти в кухарки, у нас бы уже тридцать тысяч на книжке лежали, уперев кулаки в мощные бедра, рассуждала тетка Сего с соседкой. Неправильно я о жизни понимала. Думала, крыша над головой есть, тепло, сыта, обута, одета и все тут. Въехав в 1836 году в квартиру на третьем этаже старого особняка, оба друга произвели настоящий переворот в хозяйстве Сибо. И вот каким образом. И Шмуке, и Понс обычно пользовались услугами привратников или привратниц тех домов, где они снимали квартиру. Поселившись на Нормандской улице, они договорились с теткой Сибо, которая за 25 франков в месяц, 12 франков 50 сантимов с человека взялась их обслуживать. Не прошло и года, и деловитая превратница уже так неограниченно распоряжалась хозяйством обоих холостяков, как и домом господина Пельгеро, двоюродного деда, супруги графа Папино. Она принимала близко к сердцу дела обоих музыкантов и называла их Мои господа, Убедившись, что старички-щелкунчики покладисты, Смирны, как ягнята, и доверчивы, как дети, она привязалась к ним всем своим любвеобильным сердцем простой женщины, пеклась о них и служила им с искренней преданностью, иной раз журила и зорко оберегала от всякого рода надувательств, которые часто тяжелым временем ложится на бюджет парижанинам. Наши холостяки, сами того не думая и не подозревая, приобрели за 25 франков в месяц мать родную поняв, какой клад они нашли в мадам Себо, и тот и другой в простоте душевной хвалили ее в глаза и за глаза и старались отблагодарить словами и скромными подарками, отчего их добрые отношения еще упрочились. Тетке Сибо гораздо дороже денег было признание ее заслуг. Хорошо известно, что для души такая похвала равносильна прибавке к жалованию. Сам Себо за полцены чинил одежду, Господам своей жены помогал, чем мог в хозяйстве, исполнял всякие поручения. Кроме того, на второй год их знакомства еще новые обстоятельства упрочило дружественную связь между третьим этажом и швейцарской. Шмуке заключил с мадам Сибо договор, вполне отвечавший его ленивой натуре и желанию жить без хлопот. За 30 сув в день, иначе за 45 франков в месяц, Тетка Сибо взялась кормить Шмуке завтраком и ужином. Понс, рассудив, что завтрак его друга совсем неплох, также договорился получать завтрак за 18 франков в месяц. При таком порядке ежемесячные доходы швейцарской возросли примерно на 90 франков, и теперь против обоих жильцов нельзя было слово сказать. Они стали ангелами, херувимами, святыми. Навряд ли сам король французов а он избалован вниманием, был окружен большей заботой, чем старички щелкульчики